10. «Добрый день, доктор Олбернес», — заговорила Аманда медленно, тщательно выговаривая слова. «Да, это я», — послушала. «Аманда де Бушер, совершенно верно», — послушала. «Мое второе имя Джорджетта. послушала. «В июле 1946 года, то есть мне около шестидесяти». Послушала. У меня один ребенок, дочь по имени Интермедсо, сокращенно Медци. Послушала. Джордж Буш, как это не печально. Я уверена, что человек, возомнивший себя Богом, не менее опасен, чем те, кого он называет врагами. Послушала, покачала головой. Я. сейчас я не могу об этом говорить, доктор Олбернес. Спросите у Лизи. Она протянула мобильник Лизи, спрашивая взглядом, достойна ли она похвалы. Желая получить хотя бы подтверждение, что справилась с порученным делом. Лизи энергично кивнула. Аманда откинулась на спинку сиденья, словно женщина, только что закончившая забег на длинную дистанцию. Меня слышите? Донеслось из мобильника, когда Лизи поднесла его к уху. Это Лизи, доктор Албернес? Лизи, что произошло? Мне придется говорить коротко, доктор. Хью, пожалуйста, Хью. Лизи, застывшая за рулем с выпрямленной спиной, теперь позволила себе чуть расслабиться и привалилась к мягкой коже спинки водительского сидения. Он попросил называть его Хью. Они вновь стали друзьями. Нет, ей по-прежнему следовало быть на чеку, чтобы не сболтнуть лишнего, но, скорее всего, с доктором они могли разойтись мирно. «Я приехала к ней. Мы сидели на веранде, и она внезапно пришла в себя». Чуть прихрамывая и без ошейника, но в остальном живая и здоровая, подумала Лизи. И ей с огромным трудом удалось подавить рвавшийся из груди смех. На дальнем конце озера ярко сверкнуло молния. Вспыхнуло и в голове. ⁇ Я никогда не слышал ничего подобного. В голосе доктора Олберна со вопросительной нотки отсутствовали, и Лизи предпочла промолчать. А как же вы. Э, удалились? Простите. Как вы прошли мимо Сестринского поста в крыле Экли? Кто вас выпустил? Реальность это Ральф, напомнила себе Лизи. Постаралась лишь добавить в голос недоумения. Никто не попросил нас где-либо расписаться, или о чем-то еще? Все выглядели такими занятыми. Мы просто вышли. А дверь? Она была открыта? Я не, начал Олбернес, но заставил себя замолчать. Лизи ждала продолжения, не сомневалась, что оно последует. Медсестры нашли кольцо с ключами, футляр для ключей, пару шлепанцев, а также кроссовки с носками в них. Кольцо с ключами. До этого момента Лизи понятия не имела о том, что лишилась всех ключей но решила, что нет нужды делиться этим с доктором Олбернесом. «Я держу запасной ключ от автомобиля в магнитной коробочке за задним бампером». Что же касается остальных ключей, Лизи попыталась изобразить искренний смех. Получилось или нет, не знала, но Аманда, во всяком случае, не побледнела. «Жаль, что потеряла их. Вы попросите ваших сотрудников положить их в сейф, чтобы потом я могла их забрать». «Разумеется. Но нам нужно взглянуть на мисс Дебушер. Чтобы забрать пациента из клиники, необходимо соблюсти определенную процедуру». По голосу доктора Олбернесса чувствовалось, что он всего этого не одобряет. Но таков порядок. Лизи ждала, хотя молчание давалось ей с трудом. По другую сторону озера Касл небо вновь почернело. В любую секунду мог разразиться ливень. Лизе хотелось закончить разговор до того, как опять разверзнутся небеса, но она ждала. Не сомневалась, что она и доктор Олбернес подошли к самому щекотливому моменту. Лизи, наконец прервал он паузу. «Почему вы и ваша сестра оставили обувь?» «Честно говоря, не знаю». — Аманда настояла на том, чтобы мы ушли немедленно, босиком, и велела мне оставить и ключи. — Насчет ключей понятно. Она, возможно, тревожилась из-за металлоискателя на входе, — прервал Олбернес. — Хотя, учитывая ее состояние, я удивлен, что она могла... Неважно, продолжайте. Лиззи смотрела на надвигающийся ливень, который уже заливал потоками воды холмы на другой стороне озера Касл. «Аманда, ты помнишь, почему хотела, чтобы мы ушли босиком?» — спросила она и поднесла мобильник чуть ли не ко рту старшей сестры. «Нет», — громко ответила Аманда, тут же добавила. «Только мне хотелось ощутить под ногами траву, мягкую траву». «Вы слышали?» — спросила Лиззи Олбернеса. А «Насчет травы...» «Да, но я уверена, что были и другие причины. Очень уж она настаивала». «И вы ей подчинились?» «Она моя старшая сестра, Хью. Если на то пошло, моя самая старшая сестра. И потом я так разволновалась. Представить себе не могла ее столь скорого возвращения на планету Земля. Поэтому плохо соображала». «Но мне... нам...» да. Действительно нужно ее увидеть и убедиться, что она полностью выздоровела. Тогда, если позволите, я привезу ее на осмотр завтра утром. Аманда так резко мотала головой, что волосы летали из стороны в сторону. В глазах стояла тревога. Лезин начала сочувственно ей кивать. Очень хорошо. Она услышала облегчение в его голосе. Не поддельное облегчение и ощутила укол вины из-за того, что приходится ему лгать. Но иногда приходилось и лгать, и. Я смогу подъехать в Гринлаун к двум часам дня и поговорить с вами обеими. Вас это устроит? Конечно, ответила Лизи, подумав при условии, что в два часа дня мы еще будем живы. Значит, договорились. Лизи, я бы хотел. И в этот момент прямо над ними ослепительный яркий зигзаг молний вырвался из облаков и ударил во что-то на дальней стороне шоссе. Лизи услышала треск, ноздри заволокло запах амазона и чего-то горящего. Никогда раньше молния не била в землю так близко от нее. Аманда закричала, но ее крик практически полностью растворился в чудовищно громком раскате грома. «Что у вас там?» — прокричал Олдернес. Лиззи подумала, что качество связи нисколько не ухудшилось, но врач, которого ради Аманды её муж очаровал пятью годами раньше, неожиданно перенесся далеко-далеко и перестал играть важную роль в текущих событиях. «Гром и молния», — спокойно ответила она. «У нас тут сильная гроза, Хью». «Вам бы лучше свернуть на обочину и остановиться». «Я это уже сделала, но теперь хочу отключить телефон, пока меня не ударило током». Увидимся завтра. В крыле Экли. Да, в два часа. Приеду с Амандой. Благодарю за... Вновь молния полыхнула над головой. Лизи инстинктивно сжалась, но на этот раз вспышка не была столь яркой, да и последующий громовой раскат не грозил разорвать барабанные перепонки. Понимание, закончила Лизи фразу и разорвала связь, не попрощавшись. Тут же полил дождь, словно терпеливо дожидавшийся окончания разговора. С яростью набросился на автомобиль. Какой там столик для пикника? Лизи не видела даже край капота. Аманда схватила ее за плечо, и Лизи подумала об еще одной песне в стиле кантри, в которой указывалось, что у тебя будут костлявые пальцы, если сдерешь с них всю плоть до костей. Я туда больше не вернусь, Лизи. Не вернусь! О, Ханда, мне больно! Аманда отпустила ее плечо, но не откинулась на спинку сиденья. Ее глаза сверкали. Я туда не вернусь. Вернешься? Поговоришь с доктором Олбернесом и уедешь. Не! Заткнись и послушай меня! Аманда моргнула и подалась назад, устрашенная яростью звучащей в голосе Лизи. «Дарли и мне пришлось поместить тебя туда, потому что выбора у нас не было. Ты превратилась в дышащий кусок мяса, с одного конца которого сочилась слюна, а с другого текла моча. И мой муж, который знал, что такое с тобой случится, позаботился о тебе не в одном мире, а в двух. Ты у меня в долгу, большая сиса Анди Банни. Вот почему тебе придется помочь мне сегодня, а себе завтра». И я ничего не хочу слышать об этом, кроме двух слов. Да, Лизи, я их слышу? Да, Лизи, пробормотала Аманда. Потом, посмотрев на порезанные руки, опять начала плакать. А если они вернут меня в ту комнату, запрут там, будут обтирать губкой и заставлять пить клопомор? Не вернут и не запрут. Ты поступила туда добровольно. Только выразили твою волю Дарла и я, поскольку ты была не в своем уме. Спятила. Аманда хохотнула. Скот бывало, так говорил. А иногда, если думал, что кто-то несет чушь, говорил, что тот или та свихнулась. Да, у Лизи защемило сердце. Я помню. В любом случае, сейчас ты в норме. И это главное. Она взяла руку Аманды, напомнив себе об осторожности. Порезы-то никуда не делись. «Завтра ты поедешь туда и сделаешь все, чтобы доктор остался тобой доволен». «Я попытаюсь», — ответила Аманда. «Но не потому, что я у тебя в долгу». «Не поэтому?» «Потому что я тебя люблю», — с достоинством ответила Аманда, а потом смиренно добавила. «Ты поедешь со мной, не так ли?» «Будь уверена. Может, может твой бойфренд разберется с нами, и мне вообще не придется волноваться из-за Гринлауна». «Я же просила тебя не называть его моим бойфрендом». Аманда озорно улыбнулась. «Думаю, мне удастся помнить об этом, если ты перестанешь называть меня Анди Банни». Лиззи расхохоталась. «Почему бы нам не уехать отсюда, Лизи? Ливень уже не такой сильный. И, пожалуйста, включи обогреватель. Что-то здесь стало прохладно». Лизи включила обогреватель, развернулась, направилась к шоссе. «Сейчас поедем к тебе. Дули, возможно, не наблюдает за твоим домом под таким дождем. Я надеюсь, что не наблюдает. А если и наблюдает, что он может увидеть? Мы поедем к тебе, потом ко мне». «Две женщины средних лет. Неужто он будет тревожиться из-за двух женщин средних лет?» Мало вероятно, ответила Аманда. «Но я рада, что ты отправила Канти и мисс Большие Буфера в долгое путешествие». Лизи тоже это радовало, хотя она понимала, что ей, как и Люси Рикардо, придется объясняться с сестрами. Героине популярного комедийного телесериала «Я люблю Люси» 1950-х годов Она выехала на шоссе, совершенно пустынное. Подумала о том, что хорошо бы не наткнуться на дерево, лежащее поперек дороги. Подумала, что такое очень даже возможно, учитывая мощь грозы. И тут же загрохотала над головой, не предвещая ничего хорошего. «Я смогу взять одежду, которая действительно мне подходит», — говорила Аманда. «Кроме того, у меня в морозильнике два фунта куриных грудок. Мясо можно приготовить в микроволновке, и мне очень хочется есть». «В моей микроволновке». Лизи не отрывала глаз от дороги. Дождь в этот момент совершенно прекратился, но впереди хватало черных облаков. Черных, как шляпа сценического злодея», — сказал бы Скотт. И ей вновь захотелось, чтобы он оказался рядом. Пустое место, которое осталось после него, так и не заполнилось. Оно принадлежало только ему. Ты слышал меня, маленькая Лизи? Спросила Аманда. И только тут до Лизи дошло, что ее сестра говорила и говорила. Что-то о чем-то. 24 часа назад она боялась, что Анда никогда больше не заговорит, а теперь вот сидит рядом и полностью игнорирует ее слова. Но разве не так устроен этот мир? Нет, ответила Лизи. Не слышала. Извини. В этом ты вся. Всегда такой была. Уходишь в себя. Голос Аманды смолк. Сама она отвернулась к окну. Всегда ухожу в свой маленький мир? С улыбкой спросила Лизи. Ну, извини. Извиняться тебе не за что. Они вошли в поворот, и Лизи вывернула руль, чтобы объехать большую еловую ветвь, лежащую на проезжей части. Подумала о том, чтобы остановиться и оттащить ветвь на обочину, но решила переложить сей труд на водителя, который проедет следом. Потому что тому водителю, скорее всего, не предстояло встреча с психопатом. «Если ты думаешь о мальчишечей луне, то это не мой мир. Мне представляется, что каждый, кто попадает туда видит собственную версию этого мира. — Так о чем ты говорила? — О том, что у меня есть одна штуковина, которая может тебе понадобиться, чтобы было чем энергично поработать. Лизи какое-то время смотрела на дорогу, потом бросила короткий взгляд на сестру. — Что? Что ты сказала? — Да так, к слову пришлось, — ответила Аманда. — Я хотела сказать, что у меня есть револьвер.